Глава 5. «Горький вкус счастья». Все в столовой теперь смотрели на то, как та, что платит за безумно дорогое обучение, извиняется перед стипендиаткой, которая, по их мнению, живет на всем готовом. Хотя никаких извинений не прозвучало, Для окружающих все выглядело именно так. «Айви, я очень хочу, чтобы мы вновь жили душа в душу, как раньше. Для меня очень важно, чтобы между нами царила гармония». Большинство смотрело на меня с осуждением. Я же думала про себя о том, зачем Люсиль раздула это, До такого масштаба она могла бы несколько дней делать вид что ничего не происходит и спокойно сливать силу в мой артефакт по ночам а потом мы бы обе закрыли на это глаза но нет ей было важно помириться со мной именно сегодня «Ты сказала своим подругам, что я учусь по твоим лекциям», — холодно произнесла я. «Меня раздражали взгляды окружающих, будто я была жестокой по отношению к подруге, которая всячески пытается восстановить отношения». «Они все неправильно поняли», — тихо ответила Люсиль покачав головой. «Я никогда такого не говорила. Неужели ты поверишь Марте, а не мне, своей лучшей подруге?» Ее глаза как по приказу увлажнились. Для окружающих это выглядело так, будто я довожу ее до слез. «Хорошо, хорошо, я прощаю тебя». Хотя она и не просила извинений, я решила сказать это громко, чтобы все знали, что мое холодное поведение не случайно и что она сделала что-то, за что в теории могла бы просить прощения. Лицо Люсиль скривилось от моих слов. Она явно ожидала, что я... Попрошу ее сделать вид, что ничего не произошло, а не начну показательно прощать. По ее лицу я видела, что она никогда не забудет мне этого краткосрочного унижения. «Ты попробуешь кекс?» С усилием нацепив улыбку, она села напротив меня И с ожиданием смотрела. «Я пекла его почти три часа. Он очень поможет тебе перед тестами сегодня. Пополнит резерв!» Люди, сидящие рядом с нами, смотрели на Люсиль с улыбкой. Не каждый день видишь, как кто-то так старается ради дружбы, особенно с признанным изгоем. Еда, приготовленная своими руками для человека, который не входит в твою семью, считалась признаком особенного отношения и даже входила в ритуалы ухаживания, если это происходило между лицами разных полов. В частности, Приготовление мяса или птицы приравнивалось к приглашению разделить постель, тогда как сладости дарили как показатель особой близости между людьми и часто использовали при ссорах друзей или возлюбленных. «Я сохраню его на вечер», — вежливо ответила я. «Мне нужно будет пополнить резерв!» К этому моменту многие знали, что на дополнительные тесты уводят талантливых студентов. И по какой-то причине в прошлой жизни Люсиль очень не хотела, чтобы я туда пошла. Между нами тогда не было ссоры, и я отравилась на день раньше тестов оставшись совершенно без резерва. Сейчас я подозревала, что в этом кексе было что-то более мощное. То, что выведет меня из строя за несколько часов. «Ради меня, ради нашей дружбы, просто попробуй одну ложку. Столько людей смотрят на нас. Я не хочу, чтобы они думали, что у нас все плохо. В этот момент прозвучал глухой сигнал, означающий, что скоро наступит час дня, и пары вот-вот начнутся. «Хорошо», – улыбнулась я и отправила ложку с кексом в рот. Люсиль смотрела на меня так, Люсиль смотрела на меня так, будто от того, проглочу я кекс или нет, зависела ее жизнь. Я сглотнула свою слюну, не проглатывая кекс, и вновь улыбнулась, начиная собираться и пакуя кекс в салфетку. Рыжеволосая заметно расслабилась после этого, И мы вместе двинулись в сторону следующей аудитории. Она счастливо о чем-то щебетала, а я дала ей знак, что мне нужно отлучиться на 5 секунд и заглянула в уборную, сразу же выплюнув там кекс. После этого я наконец сделала глубокий вдох. Надеюсь, она не заметила моего молчания. Вечером того же дня я готовилась к тестам. Причесалась, заколола челку и посмотрела в зеркало с уверенностью, которую сейчас ощущала. Я собиралась сделать первый большой шаг в сторону неизвестности. Впервые изменить прошлое. Люсиль вошла в комнату и уставилась на меня с изумлением. Она видела, что я доела кекс между парами. Я специально оставила салфетку с крошками на видном месте. «Ты уходишь?» спросила она с недоумением. В ее глазах мелькнул страх. Я кивнула с равнодушной, вежливой улыбкой и уже направилась к выходу, когда она схватила меня за руку. «Но как же... Не ходи, пожалуйста, тайви! Давай лучше пойдем за покупками. Я даже куплю тебе новую юбку. Ты же знаешь...» что через неделю выставка технологий. Нам нужны обновки». «В другой раз, Люсиль, мне нужно идти». «Подумай о своей учебе. Я слышала, что эти тесты могут отнимать очень много времени. И все это непонятно для чего. А ты обязана получать хорошие оценки, чтобы продолжать получать стипендию, сохранять резерв». На лице Люсиль отражалось упрямое недовольство. Она вцепилась в пиджак моей формы и не желала меня отпускать. «Зачем тебе это? Ты же сама говорила, что учеба — это самое важное!» «Смотрите-ка, какая забота о моей учебе!» «Я справлюсь!» Уверенно ответила я, мягко отцепляя ее руки и игнорируя гневное и упрямое выражение ее лица. Приветливо улыбнулась Билли, не сомневаясь, что он будет на дополнительных тестах. Парень осмотрел меня недовольно, видя во мне конкурентку. Но кивнул в ответ, от чего на сердце у меня потеплело. Я надеялась потихоньку избавиться от статуса изгоя и даже завести друзей. Вскоре в комнату вошел мастер Медлин и принес нам на подпись очень простой документ. У вас еще будет возможность отказаться и вы можете не пройти тесты. Однако в любом случае вы не можете никому говорить о том, что произойдет в этой комнате. Если вы пройдете сегодня, в следующий раз для вас подготовят новый договор. Учитель положил перед нами документы, и коробочку с тонкими иглами. Я прекрасно знала, к чему приведут эти тесты, и подписала бумагу. А также, уколов палец, приложила его к договору. В документе в нескольких предложениях говорилось, что раскрытие информации о том, что происходит на тестах, будет караться блокировкой магии на месяц. Кроме того, если мы откажемся продолжать или не справимся, наша память о том, что произойдет в следующий час, будет частично стерта, и мы разрешаем подобное вмешательство. Билли изучал документ намного дольше меня но тоже в итоге подписал его. Он не хотел уступать мне ни в чем. Подобные условия не были редкостью. Множество договоров в академии составлялось с похожими условиями, особенно если исследования несли потенциальную пользу или угрозу для государства. Пока что ничто не указывало на то, что ликвидаторы имеют хоть какое-то отношение к тестам. Учитель вышел из комнаты с бумагами и вскоре вернулся, но уже не один. С ним вошел Себастьян Торн, лидер одного из отрядов ликвидаторов а также тот, кто прославит отряд по борьбе с тенями и сделает ликвидаторов популярными среди населения благодаря спасению принцессы Астурии. На мужчине был амулет сокрытия. Именно о нем нашу память будут стирать в случае отказа или провала. Увидев его, я закусила губу и на сердце у меня потяжелело. Себастьян Торн погибнет в возрасте 37 лет через год при крупнейшем разрыве миров, который случится в Колвилле. Должна ли я его предупредить? Нет, это будет слишком подозрительно. Но, возможно... Я должна попробовать предотвратить его смерть. Мог ли мой таинственный заказчик отправить меня сюда, чтобы я встретила лидера ликвидаторов и предотвратила массовую гибель людей через год? Начнем с замера потенциала, а после проведем... Настоящий тест. Сухо бросил Торн мастеру Медлину, и тот кивнул, готовя для нас прибор. Использование этого прибора считалось очень дорогим занятием. Поэтому потенциал измеряли не так часто. На данный момент со мной это происходило только дважды. В школе и при поступлении. У Билли подтвердили пятый уровень силы и шестой уровень контроля. Мой потенциал тоже остался неизменным. С7 плюс К8. Вся эта процедура была бесполезной тратой ресурсов, так как показала те же результаты, что и при поступлении. Но, вероятно, Себастьян Торн хотел лично убедиться, что его не обманут. Увидев мой вопросительный взгляд, мужчина сухо ответил. «В прошлом мы несколько раз находили тех, кто сфабриковал свой потенциал при поступлении. Мастер Медлен зовите стихийников». Учитель открыл дверь, проверил тех, кто находился за ней, и впустил в комнату Тома Ашвилла и Максвелла Фуллагера. Стихийники держали в руках такие же договоры, которые подписала я и Билли. Оба стихийника были аристократами и выглядели так, будто пришли из другого мира в своих форменных пиджаках с нашивками родовых гербов на левом плече. Я совсем не ожидала увидеть здесь наследника Фуллагоров. По моим воспоминаниям, он присоединился к ликвидаторам только после происшествия в Колвилле через год. Что он делает здесь? Означает ли это, что прошлое уже изменилось? Или что оно идет по другому сценарию? А что, если в этой реальности Люсиль не крадет мою дипломную работу? Готовы к следующему тесту? Спросил нас четверых мастер Медлин мы медленно переглянулись и кивнули. После этого учитель вынес два крупных прибора, которые я совершенно не узнавала, и установил один передо мной, а второй перед Билли. На лице последнего было такое же недоумение, как и на моем. «Фуллагер, встаньте рядом с Браун, а вы, Ашвелл, рядом с Рэддишем. Все правильно?» Мастер Медлин обернулся к лидеру ликвидаторов. Мужчина сверился со своими записями и кивнул. «Это накопитель намного больше, чем те, к которым вы привыкли. Рабочий прототип. Сейчас накопитель пуст. Я хочу, чтобы вы, Айви и Билли, начали наполнять накопители. Делайте это медленно, будто вы заряжаете артефакт четвертого уровня, сказал Себастьян Торн. Я кивнула, хотя подобное занятие скорее всего, быстро оставит меня и Билли без резерва. Накопители, к которым я привыкла, были второго уровня, и все остальное считалось слишком варварским. Высокоуровневые маги не раздают свою силу просто так. Никто не знает, как эта сила может быть использована. А след магии давно научились проверять. Теперь вы, Максвелл, Томас. От вас потребуется огненный шар, но необычный. Мне нужно, чтобы вы достигли и удерживали температуру в пять градусов и выше, если сможете. Начните через полминуты после артефакторов. Используйте строго запас накопителя, а не свой резерв. Стихийники переглянулись, но не задавали вопросов. Я же сама была в легком недоумении. Создание и удержание огненного шара такой температуры будет съедать весь запас накопителя за минуты. И если в это время мы с Билли будем заряжать его, это все равно, что набирать воду в ведро без дна. Но я не стала задавать вопросов. Билли выглядел так, будто хотел их задать, но, посмотрев на меня, передумал. По указу лидера ликвидаторов мы приступили к отдаче силы. Поток был очень сильным. Долго мы так не продержимся. А затем мне показалось, будто кто-то ударил меня в солнечное сплетение. Фулагер создал огненный шар, используя силу из накопителя. Глаза Макса не сходили с моего лица. Он тоже понимал, насколько тяжелым было это задание для артефакторов. Никто в здравом уме не предложит артефактору заряжать накопитель, который расходуется в реальном времени, да еще и с такой скоростью. Это все равно, что высасывать силу из человека. Я дышала с трудом. Накопитель терял силу с той же скоростью, с которой я его пополняла. А может и быстрее. На груди словно лежала огромная каменная плита. Перед глазами плясали звезды. Себастьян Торн и мастер Медлин следили за нами, как коршуны, постоянно делая пометки в своих журналах. Я заметила, что Фуллагар и Ашвилл выглядят вспотевшими. Им тоже было тяжело дышать. Я не могла даже представить, насколько сложно было контролировать такое горение. «Сколько времени прошло?» «Минута? Десять? Час?» Я чувствовала себя так, будто начинаю тонуть. «Я больше не могу. Дышать трудно», — послышался голос Билли слева. «Терпи. Полный вдох носом, медленный выдох ртом» порекомендовала я, используя простое правило, которое мы применяли на работе в конце дня. Конечно, для студентов такое истощение было неприемлемым, но в будущем, в рабочей среде, нам придется доходить и до больших пределов. Я закрыла глаза Сосущее чувство в груди было очень тяжелым, но я знала, что смогу продержаться еще несколько минут. Редь дешу, чей резерв был немного ниже моего, приходилось намного труднее. Стоп! Наконец произнес лидер ликвидаторов. И сосущее чувство моментально ушло. Ашвел и Фуллагер погасили огненные шары. Я открыла глаза, с трудом дыша. Меня трясло от холода, от того, сколько резерва я отдала. По лицу Себастьяна Торна Невозможно было ничего понять, но я верила, что он будет доволен результатами. Не совсем уверена, для чего ему нужен был такой тест, но меня это мало волновало. Я хотела работу, дополнительный доход и знала, что таинственный отправитель письма послал меня в прошлое именно за этим». Я думаю, вам всем нужно отдохнуть. Приходите сюда же через две недели, когда мы протестируем всех. Тогда вы получите больше информации. Сказав это, Себастьян Торн покинул комнату. И мы остались в пятером. Я только сейчас поняла, что час, отведенный на этот тест, как раз истек. Мастер Медлин отпер дверь, без слов говоря нам о том, что мы можем покинуть аудиторию. Голова все еще кружилась, поэтому, когда я попыталась встать, меня качнуло, но фуллагер, стоящий рядом, поймал меня за плечо, не дав упасть. «Осторожнее, ты, наверное, потеряла много силы», — заметил он неожиданно участливым тоном, а я вздрогнула, услышав его голос. «В прошлой жизни я общалась с ним один-единственный раз, после чего моя жизнь в Академии превратилась в кошмар». «Я в порядке» ровно ответила я молодому мужчине и, обернувшись, поспешила к выходу. Но и здесь меня ждали неприятности. Преследуя своего кумира, несколько девушек стояли снаружи комнаты, дверь в которую сейчас была открыта. И все они, очевидно, видели наше короткое общение. Зная степень их одержимости Фуллагором, я не ждала ничего хорошего. Те, кого я приняла за поклонниц Макса Фуллагора, на самом деле оказались подружками Лейси Раферти, девушки Тома Ашвилла и одной из королев нашей Академии. Она ждала своего возлюбленного, одетая в форму Академии, которая идеально сидела на ее точеной фигурке. Но ее также отличал тяжелый браслет с драгоценностями и с гербом рода Ашвилл. Получить подобный браслет было мечтой многих. Он означал, что род аристократа взял девушку под защиту. И их отношения были серьезны. Многие из подруг Лейси с удовольствием завели бы отношения с наследником фуллагоров, и поэтому они отвели меня в сторону, чтобы объяснить мне, где, по их мнению, мое место. «Послушай, бога держись подальше от фуллагора». «Вряд ли он на тебя посмотрит. Но не путайся под ногами и не отвлекай на себя внимание ради своей собственной безопасности». «Угрожающе», — сказала мне блондинка, имени которой я не помнила. Зато помнила, что она была бывшей девушкой Макса, и они давно расстались. «Интересно». Почему они вообще ко мне подошли? Я не верила и на секунду, что кто-либо из них всерьез подумает, что Максвел может мной заинтересоваться. Поэтому и не приняла их слова всерьез. Не переживайте. Я ему не интересна. И он мне. Неинтересен. Нас просто позвал на тесты Мастер Медлин. Я вообще не понимаю, почему вы думаете, что это может хоть что-то значить. Ну, конечно, хмыкнула другая девушка, скажи еще, что он тебе не интересен. В любом случае, мы тебя предупредили. Девушки начали удаляться. Кроме бывшей девушки Фуллагора, которая выглядела так, будто хотела сказать мне что-то еще. «Присцилла!» — позвала ее Лейси, и блондинка, наконец, последовала за основной группой. А ко мне подошла Люсиль, которая слышала весь разговор. «Как прошли тесты?» – спросила она почти нейтральным тоном, но я слышала в ее голосе волнение и нетерпение, которое она всячески пыталась скрыть. На тот момент единственным вариантом, при котором я избегу дополнительных вопросов, я сочла ложь. «Очень плохо, мне кажется. Я никуда не пройду. Но ну, главное было попробовать», — сказала я, сделав расстроенное лицо, что мгновенно улучшило настроение подруги, и она тут же принялась меня утешать. Теперь я могла не опасаться отравлений в течение двух недель. Впереди были выходные, и от мысли об этом я цепенела. Едва могла воспринимать реальность. Я увижу родителей. Они живы. Как я буду с ними общаться? Как смогу сделать вид, что ничего не происходит? Как предотвратить их смерть? Раньше я навещала родителей, только раз в месяц, так как дилижанс стоил недешево и отнимал много времени, а после жалела об этом всю свою жизнь. Дорога до Сартонны, города, в котором я родилась и выросла, заняла почти 6 часов, и дома я была в субботу во второй половине дня. Сердце сжалось при виде простого деревянного строения, так отличавшегося от богатых особняков столицы, которые я наблюдала последние семь лет. Я видела то, чего не замечала в прошлом. Что краска давно облупилась, что стекло, которое разбили соседские мальчишки почти три года назад — так и не заменили. Почти все в этом доме говорило о том, что достаток людей, которые там жили, был очень и очень низким. На негнущихся ногах я подошла к двери и постучала. Сердце с грохотом стучало в груди. Моя мама открыла дверь и меня оглушила. Все звуки исчезли. Видеть ее живую, все такую же уставшую, как я помнила, было чем-то невероятным. Я не верила, что это на самом деле происходит. Я не шевелилась, пытаясь осознать, принять это. А после... Не выдержав, повисла на ней и начала плакать, прижав маму к себе. Айви, что же ты? Почему не предупредила, что приедешь? Что случилось? Что-то на учебе? Проходи домой, в ногах правды нет. Кое-как я зашла домой и увидела отца. Он был таким же худым, высоким и уставшим, как я его помнила. Я бросилась к нему с объятиями, и он, как и мама, был в недоумении, не понимая, почему я приехала всего через неделю после предыдущего визита, и почему я вся в слезах. «Что-то случилось в академии? Тебе нужна помощь?» — спросил меня отец, когда я немного успокоилась, и мы все прошли на кухню. Я сделала глоток смородинового чая, который приготовила мама, и закрыла глаза от удовольствия, несмотря на то, что... Все в этом домике нуждалось в обновлении. Я считала это место самым уютным в мире. Все в порядке, папа. Просто очень по вам соскучилась. Честно ответила я, и сердце сжалось от вины, когда я увидела облегчение на лице отца. Он боялся. Каждый раз, когда я приезжала, папа боялся, что я попрошу денег на учебники, форму или еще что-то. Я никогда не просила больше, чем мне действительно было нужно. Но для моей семьи эти деньги были почти неподъемными. Перед смертью родители постоянно занимали деньги у соседей на принадлежности для меня. И даже после моего провала на дипломе они не теряли надежды, что я стану той, кто выведет нашу семью из нищеты. Даже когда соседи узнали правду о нашей семье, когда начали публично обвинять маму, когда отец начал пить и слова других начали влиять на него, родители все еще верили в меня. Ведь они вложили в это все свои усилия. От мысли об этом в моих глазах снова защипало, когда я поняла, насколько подвела их прошлом. Они сделали все, чтобы я могла спокойно учиться. Я не работала и дня, хотя все соседские дети давно помогали родителям. Я обязана справиться в этот раз. Я больше никогда не попрошу у них денег. Где это видано, чтобы, Взрослая девица в 22 года не умела сама зарабатывать. Теперь я должна заботиться о них, помочь им отремонтировать дом, чтобы никто из соседей не считал себя лучше них. Я вспомнила, как в прошлом привела Роберта знакомиться с моими родителями. Насколько стеснялась мама, понимая, что мы выглядим очень бедно. Как краснел папа, считая, что Роберт осудит его за то, что он, как мужчина, не может обеспечить свою семью. Роберт ничего не сказал, но всегда находил отговорки, чтобы мы не ездили к моим родителям. Позже он признался, что ему там некомфортно. Мы навестили их только трижды за полгода, и муж так и не познакомил своих родителей с моими, несмотря на все мои просьбы. Какая же я слабовольная дура, что позволила всему этому произойти». «Может, я частично и заслуживала того, что со мной случилось, но мои родители точно этого не заслуживали». Встряхнув головой, я приказала себе собраться. Не время распускать сопли и упиваться жалостью к тому, что произошло в прошлом. Этого еще не случилось в этой жизни». Ты уверена, что ничего не случилось? Мы не ждали тебя раньше, чем через три недели. Все правда в порядке, мама. Вот я смогла немного отложить. Я передала им золотую монету. Смешно, но аристократы тратили куда больше за день, в то время как для нашей семьи Это было настоящее состояние. «Но откуда?» Мама старалась скрыть радость и переглядывалась с отцом, лицо которого тоже изменилось. Очевидно, у них были проблемы с деньгами, но они скрывали это от меня. А я подумала о том, что совсем скоро на выставке технологий у меня будет первая возможность заработать действительно крупную сумму денег. Я возвращалась в академию с решимостью, какую не чувствовала никогда. Лица родителей окончательно заставили меня понять, что нужно бороться. Нельзя сомневаться и нельзя позволять себе быть слабой даже на мгновение. Если я и в этот раз провалю свой диплом, мне некого будет винить, кроме самой себя. И я всегда должна помнить, что я не одна, что я также должна заботиться о своих родителях. Поэтому по возвращении я особенно тщательно следила за Люсиль, хотя и у нее были ко мне вопросы. «Я слышала, что ты общалась с Максом Фуллагером?», – спросила она по моему возвращению, делая вид, что ей безразлично и расчесывая свои свежеокрашенные волосы у зеркала. Я сказала ему два слова на тестах. Безразлично пожала я плечами. — Кто тебе об этом рассказал? — Слухи уже заполнили всю академию. Девушка недовольно поджала губы но я думаю, что они скоро утихнут. В конце концов, Максу подойдет только особая девушка. Яркая, успешная, особенная. Закатив глаза, я отвернулась от Люсиль. Как она умудряется сказать что-то, что вроде бы не связано со мной, но при этом оскорбить. И как я в прошлом могла этого не замечать? Мне не хотелось конфликтовать с ней сейчас, так как завтра, впервые с момента своего возвращения, я буду работать в мастерской над дипломным проектом. После этого Люсиль обычно убирала комнату, прятала неудачные компоненты с отпечатком моей магии, а ночью выносила наши проекты из комнаты. Видимо, тогда она и заряжала низкоуровневые компоненты моего усилителя своей силой. Я всегда спала в этот момент и только сейчас поняла, Насколько это было странно, что я ни разу не проснулась от шума. В этот раз я собиралась за ней проследить. Я не могла позволить себе никаких сюрпризов. Я должна была узнать, кто помогает Люсиль, а также обеспечить себе множество планов Б доказательств того, что идея и исполнение усилителя принадлежат мне. Просто на всякий случай